Глава девятнадцатая. Вороновы. Грязный берег у причала был похож на поле боя. Неприметная иномарка полыхала огнём. Двое мужчин в неестественных позах скорчились в лужах. В темноте было почти не видно крови, но Даша знала, что она есть. Наемников застрелили. Тех, кто остался в машине, тоже уничтожили. Со стороны горящей машины потянуло чем-то жутким. «Это люди горят», — вырвалось у Даши. Перед глазами всё поплыло, к горлу подкатила тошнота. Колени подогнулись, но крепкая рука удержала её от падения в жидкую грязь. «В дом, быстро!» — приказал высокий мужчина в бронежилете. Воронов, не раздумывая, подхватил её на руки. Ещё трое бойцов, одетых как спецназ, сжимали в крепких руках автоматы. Они прикрыли насквозь промокших Михаила и Дашу с двух сторон и были готовы начать стрелять в ответ на любой шорох. До мрачного особняка добежали быстро. Открылись автоматические ворота и тут же поглотили прибывших. Михаил позвал экономку, работающую в доме много лет. Дашу всё держал на руках, не отпускал, хотя и у самого от холода онемело всё тело. Девушке срочно нужно в ванной сухие вещи. «Как же вас угораздило, Михаил Глебыч?» сплеснула руками пожилая женщина. «Ну, давайте скорее в ванную, а то так и воспаление лёгких подхватить недолго». У Даши не было сил даже на то, чтобы говорить. Молча позволила Воронову и экономке стянуть себя на пороге ванной, мокрое пальто и обувь. «Документы», — спохватилась хрипло. «Они во внутреннем кармане пальто. Паспорт испорчен, наверное, а кредитные карты должны быть целы. Попробуем просушить, может, и паспорт удастся спасти». Воронов, отвернувшись, принялся шарить по карманам насквозь вымокшего пальто. «Скидывай всё». Сучила ей пушистые полотенца и тёплый плед экономка. «Сейчас принесу халат и тапочки, а ты пока под горячий струй забирайся. Машинка постирает, через час вещи будут сухими. А я пока побегу глинтвин сварю». Сколько в этой семье было конфликтов, а в реке в ноябре ещё никто не купался. Даша спорить не стала. Не обращая внимания на близость Воронова, срывала с себя мокрые вещи, жила одного – согреться после дикого купания в ледяной реке. Он выложил её документы и кредитки на стиральную машину и быстро настроил воду. «Давай, забирайся», — позвал Дашу. Она, прикрываясь полотенцем, быстро нырнула под горячую струю и замерла. Услышала, как хлопнула дверь. Михаил ушёл, не желая её смущать. Вода лилась на голову, на лицо, на плечи, стекала по спине, согревала. А Даша отчаянно тёрла себя мыльной мочалкой. И почему-то впервые после похорон Михаиля Прижана Плакала на взрыд. Давилась всклипываниями, дикими громкими, и никак не могла заставить себя заткнуться. Перед глазами стояла пылающая машина, жуткий сладковатый запах и мертвые наёмники, неестественно скорчившиеся на берегу реки. «Даша!» — раздался встревоженный голос Воронова за дверью. Она вздрогнула и заткнулась, выключила воду, быстро вытерлась полотенцем и надела халат. Не помогло. Её всё равно трясло. Теперь уже больше от пережитого напряжения, чем от холода. Открыла дверь и уперлась в мощную грудь Михаила. Он уже успел переодеться в сухую одежду и теперь нависал над дверью ванной своей мощной фигурой. Во взгляде карих глаз сквозила тревога. «Почему ты плачешь?» «Я так долго шла к тебе», — схлепнула она. «Если бы я знала, что этот путь будет усеян трупами, я бы сто раз подумала». Почувствовала, как его сильные руки притягивают за талию, как гладят спину и плечи, как от этого растекается по телу горячий огонь. Вдохнула его запах, такой родной, такой желанный, и повисла у него на шее, продолжая плакать. «Это война, Даша. Криминальные войны безжалостны к людям». Те мужчины, они подорвались в машине, сгорели заживо. «Наемники, собиравшиеся расстрелять нас с тобой, Знали, на что идут. Они не последние, Даша. На нас объявлена охота, и мы будем защищаться. У города останется только один хозяин. Я не хочу, чтобы кто-то умирал из-за меня. Мне не нужны деньги, из-за которых сходит с ума мачеха. Мне, мне хватает и тех гонораров, которые я получаю за съёмки. Я только хочу вернуть нашего ребёнка. Где ребёнок? В Париже, в приюте святителя Мартина. «Чёрт, мне следовало догадаться, это мальчик или девочка?» «Мальчик, Даниэль». И снова принялась давиться всхлипываниями, не имея сил остановить истерику. «У нас есть сын, и он растёт в приюте в чужой стране?» «Да», — отчаянно закивала Дарья. «Это был единственный способ сохранить ему жизнь». «Но как твои родственники до сих пор об этом не догадались?» Я рожала по поддельным документам в больнице для бедных. Его записали на другое имя? Конечно. Как бы не хотелось мне прижимать его к сердцу каждый вечер, а безопасность намного важнее материнского инстинкта. Он привлёк её к себе, сжал в объятиях порывисто, резко. Чёрт. Они оба просчитались. Он со своими глупыми обидами, она со своей ненужной гордостью. А где-то там, в другой стране остался маленький мальчик, который в любой момент может стать желанной наживкой для врагов. Михаил Глебыч», — раздался голос экономки снизу. Ужин готов, спускайтесь. Камин в столовой затопили, там будет тепло. Мы придумаем, как забрать ребёнка домой. А сейчас пойдём вниз. Тебе надо согреться и поесть. Выпьешь глентвейна, станет легче. Сверля её взглядом, проговорил Михаил. Не принимая отказа, подхватил ее на руки. Крепко прижал груди и понёс вниз по старинным ступеням. Какая насмешка судьбы. Он думал, если она вернётся в его жизнь, всё будет хорошо. Но и здесь просчитался. Отныне всё усложнилось. Ни он, ни она не имеют права на смерть. Они обязаны выжить ради ребёнка. Отпустив гостя у стола, Михаил принялся разливать горячий глинтвейн в стеклянные кружки. «У нас в семье никогда не бросали детей», — покачал головой он. Всех, даже приёмных, воспитывали как своих. Семья всегда была на первом месте. Горько вздохнул. Протянул Даша ароматный напиток и сел рядом за большой дубовый стол. Она с наслаждением втянула в себя терпкий аромат корицы и гвоздики и пригубила глинтвейн. В голове шумело. Не было сил даже на разговоры. «Поешь». Недовольный тем, что она не притронулась к еде, приказал Воронов. «Ты ведь с утра от всех бегаешь». Вряд ли у тебя было время перекусить. Откуда ты знаешь, что с утра? Ты подстрелила машину на трассе, а в ней ехали мои люди. Они хотели отвезти тебя ко мне. Я же никого не убила? Испугалась Дарья. Я не знала, кто они. Там на дороге для меня все были врагами. Успокойся, ты никого не убила. И давай ешь, а то остынет. Они принялись за горячий ужин. Жаркое, соленье, свежий домашний хлеб. После того, как два раза за день была на волосок от смерти, Даши казалось, она ещё никогда не ела ничего вкуснее. Уютно потрескивал огонь в камине. Горячий глинтвейн расслаблял, навевая грусть. «Теперь мне некуда идти. Если стервятники мачехи обнаружат моё местонахождение, меня снова вернут в её мраморный особняк». Протягивая ладони к огню, задумчиво произнесла Даша. «Знаешь, все эти дни после нашей встречи в Москве, «Мне казалось, если я доберусь до твоего дома у причала, вместе мы сможем придумать, как забрать Даниэля из приюта». Михаил посмотрел на неё, осторожно коснулся пальцами её волос. «Неужели ты думаешь, что я позволю кому-то забрать тебя отсюда? Особенно теперь, когда выяснилось, что у нас есть сын». Накрыл её руку своей ладонью. Даша неосознанно придвинулась ближе, прильнула к его груди и закрыла глаза. «Кажется, я сейчас засну. Я отведу тебя в спальню, выспишься, а потом будем вести серьёзные разговоры». «Вот так просто?» Михаил усмехнулся. «Добро пожаловать домой». Дарья вымученно улыбнулась. «Спасибо», — прошептала едва слышно.